Глава девятая. «Сколько-сколько вам нужно добровольцев?» — ухмыльнулся профессор Черновский. «Нет, ну вы слышали его. Три добровольца. Белов, вы хотите, чтобы другие студенты за вас тестирование сдали?» «Ох, как же он нарывается. Ну ничего, Черновский. Сейчас я сотру эту мерзкую улыбку с твоего лица». «Нет, профессор», — сохранив лицо, ответил я. «Мне нужно три человека». «Поскольку в противном случае я не смогу показать всего, что умею». «Давайте удовлетворим требования юноши», — предложил профессор Сокольников. «Что в этом такого? Я бы с удовольствием понаблюдал за тем, что хочет нам показать Белов». «Хорошо, Федор Афанасьевич», — махнул рукой Черновский. «Пусть будет так. Только я очень сильно сомневаюсь, что Белов сможет нас чем-то удивить». «Три добровольца!» Обернувшись к студентам, крикнул Сокольников. «Прошу помочь Белову! Выходите в центр поля, не стесняйтесь!» «Ха, да легко!» — фыркнул призыватель чертей Безумов и пошагал ко мне. Следом за Безумовым сделал шаг вперед один юноша с боевого потока. Во время распределения он в основном показывал, как может укреплять свою мышечную массу. Кажется, его звали Валуновым. Сильный парнишка, но до Ковтонова ему далеко. Кроме Безумова и Волунова, больше никто не спешил помогать мне с моим маленьким представлением. Но, — обратился Сокольников к студентам своего стихийно-разрушительного потока, — нужен еще один человек. Антарктива, давайте вы. Вы показали хороший результат, будет интересно посмотреть на ваше взаимодействие с Беловым. Хорошо, профессор, — скромно кивнув, произнесла девушка с яркими голубыми волосами. Я ее хорошо запомнил. Она единственная из стихийных магов, кому удалось меня впечатлить. Превратить весь пол спортивного зала в каток довольно простенький навык, но Антарктива даже не напряглась. Девушка явно на голову выше остальных бездрей со своего потока. Антарктива вышла вперед и поравнялась с Волуновым и Безумовым. На фоне темноволосого боевого мага и рыжего призывателя она выглядела Немного чудно. Я еще в прошлом заметил, что у стихийников меняется цвет волос в зависимости от магии, которой они пользуются. Но такого чистого голубого давненько не встречал. «Вот вам три добровольца, Белов», — строго сказал Черновский. «Не тратьте наше время. Покажите уже, на что способны». «Такс. Защити мою душу Орден. Теперь главное — не облажаться». Я задумал провернуть очень эффектный трюк. Но действовать придется быстро, чтобы все прошло как по маслу. Я решил слегка приукрасить легенду о моей магии щитов. Если меня зачислят в защитный поток вместе с Бродским, ничего путного из обучения в этой академии я точно не извлеку. А мне нужно получить максимум информации о враге. Значит придется показать этим зазнавшимся магам прием отражения поглощения». Это тело было не подготовлено для такого трюка, но пару раз я должен справиться. Сотни лет орден охотников на мага использовал чистое отражение, но я стал первым, кто развил новое направление этой силы, а затем помог освоить и остальным братьям. Вместо отражения я могу поглотить магический удар врага, а затем воспользоваться им в своих целях. Таким незамысловатым образом можно использовать магию противников против их самих же. Особенно мне нравилось биться с ледяными и огненными магами одновременно. Я спокойно поглощал их магию, а затем отражал огонь в ледяных, а лед в огненных. Такие баталии не занимали много времени. Но есть беда. Сейчас этот элементарный трюк я смогу выдать только в одном случае, если заставлю свой организм работать на износ. Ну и пусть, иного выхода нет, если я не хочу сидеть за одной партой с целителями. «Сейчас нужно выжать из себя максимум, как минимум для того, чтобы утереть Черновскому его длинный нос». «Так, слушайте внимательно», — обратился я к студентам. «Мне нужно, чтобы вы втроем атаковали меня одновременно. Антарктива льдом, валунов голыми руками и боевой магией, а безумов...» Рыжий призыватель с глупым выражением в лица чесал затылок и глядел на меня своими полубезумными глазами. «Ну а ты, Безумов, просто будь собой!» – заключил я. «Призови чертей и натрави их на меня!» Со стороны преподавательского стола послышались шепотки. «Похоже, профессора всерьез заинтересовались моими способностями. То ли еще будет, ребята!» Антарктива сдержанно кивнула. Молчаливая, однако, девочка. «Хорошо!» – согласился Валунов. «Дай сигнал, когда можно начинать!» -Призыв чертей! Завопил Безумов и сторнул из себя поток магии. Пол вокруг призывателя покрылся сияющими пентаграммами. Прямо передо мной начали появляться маленькие уродливые существа 5-6, а он не мелочился. Крик безумова, остальные студенты, восприняли как сигнал к атаке. Волунов тут же сорвался с места и полетел на меня. Боевая магия уже струилась по его кулакам ярко-красными искрами. Антарктива оставалась стоять на месте, но ей и не нужно было идти на сближение со мной. Девушка подняла ладони, в каждой из которых созревал ледяной снаряд. Я сделал глубокий вдох, заставил свои легкие расправиться до предела. Сейчас все решится. Для демонстрации моей мощи понадобится не более 30 секунд. Волунов и отряд чертей настиг меня одновременно. Я не стал защищаться и дал боевому магу нанести удар. Его запитанный магией кулак врезался в мой живот, и я сразу же поглотил его магию. Волунов озадаченно уставился на меня. Парень никак не ожидал, что его атака меня даже с места не сдвинет. Но оно и не удивительно. Из-за поглощения я даже боли не почувствовал. Меня будто молоденец ладошкой по животу шлепнул. В следующее мгновение на меня разом набросилось шестеро чертят. Но, детишки, пора вспомнить былое. Заставим это тело хорошенько поплясать в боевом танце. Я резко присел и подсек ногой сразу трех демонов. Одновременно с атакой я направил боевую магию Волунова в ноги. Носком ботинка я превратил половину чертей безумного в пыль. «Мои чертята!» Истошно завопил призыватель, узрев смерть своих драгоценных демонят. Но это был еще не конец. Столкновение сразу с тремя магами развивалось крайне стремительно. На самом деле мне крупно повезло. Я присел ровно в тот момент, когда над моей головой пролетел ледяной снаряд. Ну да, и вот эта скромняга Антарктива действует наверняка. Через секунду меня настигли еще две огромные сосульки. Настал самый трудный момент схватки. Мне нужно поглотить и отразить одновременно. Быстрый глубокий вдох. Левой рукой я поглотил ледяной снаряд. Правой защитился от очередной атаки Волунова. Вторая выпущенная Антарктивой сосулька отлетела от моего тела благодаря отражению и просвистела в сантиметре от противной рожи Черновского. Профессор с воплем откинулся назад и свалился со стулом. Настал момент кульминации. Мое маленькое представление шло к своему завершению. Организм уже не выдерживал напора, во рту ощущался яркий привкус железа, но завершить начатое было необходимо. Правую руку пронзила жуткая боль. Кажется, Валунов сломал мне предплечье. Ничего удивительного. Я не мог поглотить его атаку и ледяной снаряд Антарктивой одновременно. Рано еще для таких трюков. «Пора завершать, ребята!» – воскликнул я и выпустил ледяной снаряд в Безумова. Холодная глыба повалила вопящего призывателя на спину, и тот потерял концентрацию. Все черти исчезли. Остался лишь один назойливый косматый паршивец. Все это время он пытался прогрызть мне штанину. Антарктива выпустила последний снаряд, который я тут же поглотил. Вслед за этим я отскочил назад и приморозил ноги Волунова к полу. И последний штрих. Моя левая рука схватила чертенка за шкирку и метнула уродливого демона прямо в девушку с голубыми волосами. «Простите, миледи!» – воскликнул я, когда черт врезался в Антарктиву и сбил девушку с ног. Послышался короткий женский визг, который ознаменовал окончание моего представления. «Антарктива и безумов повалены на землю. Валунов не может сдвинуться с места. Я же отделался поврежденной рукой, порванной штаниной и жутким истощением». Кажется, я в очередной раз переборщил с телом Белова. Эта сцена однозначно сократила отведенную мне жизнь еще на два или три месяца. Нельзя так часто выводить себя на пределы возможностей, иначе это тело едва ли проживет дольше, чем мое прошлое. В зале воцарилась гробовая тишина. Ее нарушало лишь монотонное ворчание Черновского, который только что встал на ноги, и возвращался на свое место за преподавательским столом. Профессор Сокольников отодвинул стул и медленно поднялся. Он ничего не сказал, лишь сложил руки вместе и принялся громко аплодировать. «Что вас так обрадовало, Сокольников?» — съязвил Черновский. «Белов чуть меня не прикончил!» «Хо-хо! Какие мы оскорбленные. Маленькая месть свершилась! Нечего было задирать свой тараканий нос!» У тараканов вообще есть носы? Неважно. У этого точно есть. — Да будет вам Черновский, — успокоил его Сокольников. Это был рикошет от магического щита. Белов сделал это не специально. Верно ведь, юноша? — Разумеется, профессор, — сдержанно улыбнувшись, ответил я. — Признаюсь честно, — продолжил Сокольников. — Я восхищен. Такого распределения я не видел уже много-много лет. Не хочу вас обидеть, Белов, но от заедлого прогульщика я никак не ожидал такой демонстрации способностей. «Исправляемся, профессор», — сказал я. Я поработал над ошибками. «И весьма успешно», — улыбнулся старик. «Скажите, Белов, что это была за магия? Насколько мне известно, ваш отец владел магическими щитами. Но то, что мы сейчас увидели, это не просто щиты, здесь нечто большее». Другие преподаватели принялись бурно обсуждать мои способности между собой, но я не боялся, что они раскроют секрет отражения. Если даже историку Черновскому ничего не известно о моем ордене, значит и все остальные современные маги не смогут добраться до моей маленькой тайны. «Я изучил записи своих предков», — решил соврать я. «По этой причине я и был вынужден прогулять большую часть первых занятий. Я был занят раскрытием истоков своей родовой магии. Пожалуй, это первый на моем опыте случай, когда за прогулу студента стоит поощрить. Рассмеялся Сокольников. Великолепно. И все же, поделитесь с нами, Белов, что это за ветвь? При всем уважении, профессор, начал я. Боюсь, я не могу рассказать всех подробностей. Это тайна рода Беловых. Могу лишь сказать, что я продемонстрировал вам усовершенствованные мною магические щиты. «Разумно, Владимир!» – кивнул Сокольников. «Думаю, никто не станет настаивать на том, чтобы вы раскрывали нам свои секреты. Однако, скажу откровенно, я бы очень хотел в дальнейшем понаблюдать за развитием этих навыков». «Ну и но. Похоже, не зря я потратил столько сил». Сокольников впечатлен не на шутку. «Да и остальные кураторы потоков тоже. Просто ведут они себя более сдержанно». Пожалуй, сегодняшнее распределение поставило жирную точку в истории моих отработок. Больше никаких долгов. Хотя, точно, у меня отработка у Черновского в пятницу вечером. Этот хмырь не даст мне поблажек, будь я хоть родственником императора Невского. Но вы нас поставили в достаточно трудное положение, задумчиво протянул Сокольников. Будь ваши магические щиты такими же, как у вашего отца, никто бы и думать не стал. «Мы бы сразу зачислили вас в защитный полк. Я точно видел, как вы пользовались ледяной магией». «Вы же сами сказали, Сокольников», — стрел Черновский. «То был рикошет от щита». «Нет-нет, профессор», — не согласился Сокольников. «Конкретно в вас прилетел ледяной снаряд рикошетом. Но Белов дважды воспользовался ледяной магией преднамеренно». Та ледяная сфера, что сбила студента Безумова с ног, явно была создана Владимиром. «Подтверждаю, профессор Сокольников», – неожиданно произнес Волунов и посмотрел на свои ноги. «Белов меня к полу приморозил». «Минуточку, мне тоже есть что сказать?» Присоединился к разговору крепкий молодой мужчина. Это был Роман Викторович Побединский, куратор боевого потока. С ним прошлого Белова связывали не самые приятные воспоминания. Побединский вел занятия по физической подготовке, а мой предшественник очень не любил спорт во всех его проявлениях. Это нетрудно заметить по хлюпенькому телу, которым я теперь владею. Федор Афанасьевич с недовольством обратился к Сокольникову Побединский. А вы сейчас пытаетесь все свести к тому, чтобы Белова зачислили ваш поток? — Вы безумолку твердите о ледяной магии, но упускаете из виду очевидный факт. Владимир Белов использовал боевую магию. — И это я готов подтвердить! — вновь вмешался в разговор примороженный Валунов. Первая атака я даже дыхание ему не сбил. — Волунов, перестаньте перебивать профессоров! — вскипел Черновский. — Мои черти! — стонал где-то в углу Безумов но никто не обращал на Рыжего призывателя никакого внимания. «Роман Викторович, что вы предлагаете?» спросил Сокольников. «Я не предлагаю, я требую. Белов должен быть зачислен на боевой поток», уперся Побединский. «Пусть он и не показывал высоких результатов ранее, но прямо сейчас я вижу, что в нем ошибался». Я с превеликим удовольствием наблюдал за перепалкой преподавателей. Похоже, спровоцировал настоящую ссору. Как бы этот конфликт не перешел в драку из-за меня, а то времена меняются, а повадки магов нет. Это напомнило мне один случай из прошлой жизни. Однажды я в одиночку угодил в логово трех магов-телепатов. Даже с отражением выбраться оттуда было непросто, пришлось использовать смекалку. Я умудрился перессорить этих мозгоедов, и в конечном итоге они столкнулись и посводили друг друга с ума. Эх, ностальгия! «Зачем вам на боевом потоке маг-стихийник?» — воскликнул Сокольников. «Роман Викторович, уступите. Ну не будем же мы зачислять Белова сразу на два потока». «А на три потока не ходите, уважаемые?» — вмешалась в перепалку молодая женщина, что сидела между ними. Побединский и Сокольников одновременно уставились на профессора Лазарева. «Ольга Анатольевна, а вас-то что не устраивает?» — недоумевал Сокольников. «Действительно? Чего это я?» – закатило глаза Лазарева. «Вы делите между собой студента с магией магических щитов. Мое мнение спросить не забыли? Белого места на защитном потоке. Это всем очевидно с самого начала». Сокольников и Побединский умолкли. «Позвольте мне сказать слово», – предложил куратор потока психосамантов. «А вы-то куда, Разумовский?» — воскликнул Сокольников. — Тоже имеете виды на Белова? — Нет. — отрицательно помотал головой мужчина в капюшоне. — На моем потоке Владимиру вряд ли будет чем заниматься. Но вы не учли мнение самого Белова. Почему бы не спросить, на каком потоке хочет обучаться он сам? А я все ждал, когда они сами догадаются. Правда, мое мнение на этот счет их удивит. — Правда. — кивнул Сокольников. — Прошу прощения, Белов. Кажется, мы перегнули палку. Поделитесь вашим мнением на этот счет. Мы примем любой вариант. — Любой вариант? Ох, профессор Сокольников, ну... Вас никто за язык не тянул. Профессор Лазарева мне подмигнула, намекая на правильный выбор в ее пользу. Ну и клоунаду они устроили. А еще профессора называется. Ладно, решение все равно будет за мной. — Уважаемые кураторы потоков! — сказал я. «Я очень тронут вашим желанием меня обучать. Но я не готов выбирать лишь один поток. Я хотел бы изучить все возможные ветви разом. Мне нужно индивидуальное расписание». Чего? – спрыснул Черновский. Спросили вы его мнение. «И что дальше? Белов смеется над вами». «Вовсе нет, я абсолютно серьезен». Не согласился я. «Хм...» — задумался Сокольников. «На самом деле я считаю, что Белов прав». Это хороший выход из сложившейся ситуации. На одном потоке юноша не может полностью раскрыть свой потенциал. Тут понадобится командная работа сразу нескольких кураторов. «Я отказываюсь в этом участвовать», — отмахнулся Черновский. «Профессор, успокойтесь», — попросил Побединский. «Белов и не претендует на ваш поток. Мы делим его между стихийно-разрушительным, защитным и боевым потоками». «На самом деле я бы не отказался посещать занятия по психосомантии и искусству призывания», — добавил я. «Ох, и не хочется же мне лишний раз пересекаться с Черновским, но эти занятия мне пригодятся. Нужно извлечь из этой академии максимум». «Нет, Белов, давайте поступим следующим образом», — решил подытожить Сокольников. «Мы составим для вас индивидуальное расписание». Будете посещать мои уроки, а также занятия профессора Лазарева и профессора Побединского. Если же в процессе учебы выяснится, что вы также имеете потенциал к призыву или психосомантии, мы подкорректируем расписание». «Хорошо», – согласился я, – «такой расклад меня устраивает». «Прекрасно», – улыбнулся Сокольников. «Что ж, в таком случае, Владимир, поздравляю вас с зачислением на индивидуальный поток». «Вам нужно было просто отдать Белого мне», — разочарованно вздохнула Лазарева. «Индивидуальный поток — сложная штука». «Ничего страшного, Ольга Анатольевна», — ответил Сокольников. «В нашей академии уже была такая практика. В прошлом были столь же воздающиеся ученики. Не будем же обделять современное поколение и создавать шестой поток вновь». Неожиданно профессор Лазарева вскочила со стула и окинула меня тревожным взглядом. «Вы со своими спорами, уважаемые коллеги, не заметили, что студент ранен?» — воскликнула она. «Если Белов вам больше не нужен, позвольте мне отвести его в медицинскую комнату». «Это мелочи, профессор», — сказал я, придерживая сломанную руку. «На мне все заживает, как на собаке». «Только это не совсем правда. Раньше заживало, а сейчас на срастание костей может уйти месяц». «Ничего не хочу слушать», — — помотала головой Лазарева. — Коллеги, предлагаю сделать перерыв. Я помогу Белову залечить раны и вернусь. И прошу не продолжать распределение студентов без меня. Знаю я вас. Ни одного студента защитного потока не оставите. Лазарева позвала меня с собой. Уже у выхода из спортивного зала я услышал голос Валунова. Извините, мне можно сказать еще кое-что? — спросил студент. — Разумеется, Валунов кивнул побединский мы вас слушаем меня э, э я стоп уже не чувствую произнес он может меня кто нибудь разморозить освобождение Волунова увидеть мне не удалось поскольку лазарева подхватила меня под руку и увела в лазарет ранее я встречался с ольгой анатольевной только на лекциях и до текущего момента мне так и не удалось разглядеть ее получше а посмотреть тут было на что Лазарева была самой молодой из профессоров, черноволосая, бойкая женщина лет 30. Она обладала хорошо ощутимым шармом. Пока мы шли в лазарет, она то и дело поглядывала на меня большими зелеными глазами. Я всегда любил таких женщин. Жаль, что она колдунья. Я всегда старался не заглядываться и уж тем более не вступать в отношения с волшебницами. Старался, правда. Но не всегда получалось. Ни первое, ни второе. Парочка... Интрижек все-таки снова в моей прошлой жизни. Правда, все они закончились одинаково. Но в итоге никто из моих магических любовниц не выжил. Ну а нечего было массовые козни строить. И, разумеется, тому виной я. Главный каратель. Лазарева завела меня в медицинский кабинет и засучила рукава мантия. «Раздевайтесь, Владимир», — попросила она. «Сейчас будем вас лечить». «Зачем раздеваться?» — удивился я. У меня же просто рука сломана. «Сейчас сами все узнаете», — подмигнула она. «Рубашку с пиджаком снимайте». Ладно, заинтриговали. Я решил не спорить с чудаковатой колдуней и аккуратно сбросил с себя вверх. Устроила же она мне дополнительные проблемы. Снимать рубашку со сломанным предплечьем — та еще пытка. Правая рука горела, боль пульсировала и отдавала в кисть. Но, спросил я оказавшись обнаженным по пояс. «Что дальше?» «Садитесь», — сказала она и подошла ко мне вплотную. «Кладите руку на стол». Я плюхнулся на стол, затем обхватил левой рукой поврежденную конечность на уровне плеча и положил на медицинский столик. Лазарева склонилась над моей рукой и принялась водить ладонями над сломанными конечностями. «Знакомая лекарская техника. Похоже, сейчас она изучает объем повреждений». И следует колебание моих жизненных сил. «Ого!» – удивилась она. «Хорошенький перелом. А вы даже не пискнули. Обычно все вопяты требуют более утоляющие. Неплохая выдержка, Владимир. Но по сравнению с тем, какие боли мучают меня из-за непереносимости магии, этот перелом – сущий пустяк». «Погодите-ка, Владимир!» – нахмурилась она. «Какие странные у вас колебания жизненной энергии!» «Дайте-ка внимательнее вас изучить». Женщина оставила в покое мою руку и перешла к торсу. Ее ладони скользили по моим ключицам и грудной клетке. В этой и без того чудной ситуации меня отвлекал тот факт, что из этого положения мне слишком хорошо видно ее бюст. А профессорам вообще можно носить блузки с такими откровенными вырезами? «Куда вы смотрите?» – спросила Лазарева, продолжая изучать мое тело. «Сами виноваты», – пожал плечами я. «Я всего лишь смотрю, а вы меня лапаете». «Ну-ну», – посмеялась она. «И все-таки у вас в теле невероятное колебания. Энергии жизни так и струится. Не часто такое приходится видеть». «Хм. Мы руку лечить будем сегодня или как?» – улыбнулся я. «Нет, я передумала». Воскликнула женщина и сделала шаг назад. «Вы вылечите ее самостоятельно». Вот это поворот. Нормально я так к лекарю сходил. Давайте, Владимир, это будет нашим первым уроком. Улыбнулась Лазарева. Если получится, вас будет ждать сюрприз.